Курвус блаженно закатил глаза. «Не желаешь?» «А когда умер тот дружинник, которого привезли с лихорадкой?» — осведомился Ляпсус с подозрением, глядя на паштет. Курвус поперхнулся. «Умеешь ты аппетит испортить?» Врач довольно улыбнулся. «Раз уж ты закончил с завтраком, Курвус, сходи и поинтересуйся у придурков, почему они загрязняют паркинг. В конце концов, мы дежурные смена. И случись чего?»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 когда целебные свойства дождевой воды усиливаются». Ляпсус плюхнулся в кресло и раскрыл мужской журнал. «Давай, Курвус, действуй, а я пока освежу в памяти детали анатомического строения человских самок. Береги руки. Если там ножевая рана или огнестрел, требуй предварительную оплату, рассеянно закончил инструктаж врач. Впрочем, ты и сам знаешь». Толстяк просипел себе поднос невнятное ругательство, Бросил ахайный бутерброд в мусорную корзину и направился к двери.